Глава восьмая «Да ладно! Нет, нет, не может быть! Я чуть не споткнулся о порог, когда увидел человека, который открыл мне дверь. Может, просто похож?» «Не стесняйтесь, молодой человек, я не кусаюсь!» жизнерадостно заявил хозяин, делая приглашающий жест. «Простите, задумался!» Я широко улыбнулся и протянул отцу Евы картонную коробку с тортиком. Мне повезло, если можно так выразиться. В первой попавшейся кулинарии из тортиков было только кошмарное убожище с масляными розочками, а вот в кондитерском на молодежной очень удачно завезли белково-ореховый. Я и в детстве, помнится, питал к этому произведению кондитерского искусства, так что безо всяких сомнений схватил бело-голубое облачко в картонной коробке. Я Владимир, а это к чаю. «Очень кстати!» – заметил мужчина и остался стоять, глядя, как я разуваюсь-раздеваюсь. Нет, все-таки это, вне всякого сомнения, тот же самый человек. Надо же! Какая ирония! Что там про него Ева сказала? Был ученым, стал работягой, а сейчас работает на заводе, потому что больше платят. Ну-ну. Я с ним встречался при очень неоднозначных обстоятельствах. Я как раз уволился из армии и мыкался в поисках себя. И работу пытался найти по объявлениям. Не без этого. И однажды отозвался на вакансию, в которой обещали много денег. А что именно нужно было делать? Неясно. И вот явился я в обычный на вит-офис с каноничным евроремонтом, письменным столом босса и здоровенным кожаным диваном. А за столом... Сидит вот этот самый человек. Только представился он по-другому. Лео Махно. Собственно, я поэтому и засомневался сначала, потому что Ева сказала, что ее отца зовут Леонид Карлович Михеев. Впрочем, его род занятий подразумевает наличие творческого псевдонима. «Ничего, что мы на кухне посидим!» С простодушным лицом предложил отец Евы. «Более чем!» – усмехнулся я. За торжественным столом в гостиной я робею и чувствую себя самозванцем на приеме у английской королевы, как там было в какой-то популярной инструкции по ведению эффективных переговоров. Чтобы искренне и неподдельно улыбаться на встрече, представляйте собеседника либо одетым во что-то смешное, либо голым. Так что сейчас я улыбался вполне искренне и даже приходилось делать над собой усилия, чтобы радостно не заржать. Потому что отец Евы – это не просто какой-то там разведенный мужик, который пошел на завод от горя и бедствий его поразивших. Лео Махно в недалеком будущем станет личностью знаковой, новокиневским Хью Хефтнером и Тинто Брасом в одном лице. Отцом, можно сказать, местного порно. Ну и не только порно. Относительно приличный эротический журнал он тоже выпускал. Он даже на международном уровне как-то прославился, премии какие-то получал или что-то подобное. Но когда я в первый раз с ним познакомился в 2001, я ничего этого не знал. Так что сидел на диване и краснел под градом через откровенных вопросов. Я был тогда наивен, как подросток. Только через полчаса собеседования сообразил, что именно этот дядька мне предлагает. Собственно, в тот самый момент когда он предложил мне перейти от теоретической части к практической. «Блин, до сих пор стыдно. Я тогда сбежал», гордо сообщив, что сорян, мол, зашел не в ту дверь. Думал, что речь идет про другую работу. Но потом, положив руку на сердце, чуть-чуть об этом пожалел. Самую капельку. Порнушки я на своем веку посмотрел довольно много, а вот на полное погружение не решился. Глубже не проник. «Евушка у меня барышня скрытная», разглагольствовал отец Евы, вскрывая коробку с тортиком. «Но тут даже такой близорукий парень, как я, сообразит, что у нее кто-то появился. Володя, вы не подумайте, что я сейчас на вас напрыгну и начну требовать, чтобы вы немедленно поженились. Просто вы так хорошо на нее влияете. Сколько вы уже встречаетесь?» «Примерно месяц, пап!» – отозвалась Ева. Сейчас, когда они были рядом, было заметно, что они похожи. Очертания подбородка, разрез глаз, форма носа. Ева с отцом были практически одного роста. И выглядел он сейчас, как типичный такой сотрудник НИИ. Брюки, рубашка и жилетка. Высокий лоб с длинными языками залысин. Очки в роговой оправе, как будто от бабушки в наследство достались. В будущем он отпустит волосы и будет носить их собранными в хвост. Очки станут элегантнее, а вот рубашкам и жилеткам он так и не изменит. На столе появились знакомые мне уже чайные чашки и блюдца. Евин папа осторожно разрезал торт. Болтовня в процессе чаепития была доброжелательной и совершенно невинной. Никакого допроса с пристрастием. Вопросов Леонид Михеев не задавал вообще. Болтал умеренно, рассказал пару проходных анекдотов, потом мы обсудили погоду, я поделился, где на центральном рынке можно покупать мясо и молочку. Прямо-таки эталонное знакомство с папой, если не считать того, что я знал про него. Забавно. Ровно через 10 лет Лео Махно будет вполне преуспевающим и уважаемым режиссерам фильмов для взрослых, а также владельцам эротического кабельного канала и журнала «Взбитые сливки». Значит ли это, что уже сейчас он немного лукавит насчет своего места работы? Не знаю уж, что там сейчас творится на шинном заводе, но по рассказам очевидцев про девяностые, новокиневские заводы в те времена как-то не торопились платить своим работникам много денег. Так что вполне возможно, что дядечка не от мира сего, брошенный супругой и влачащий жалкое существование под присмотром своей ответственной и взрослой дочери, на самом деле просто скрывает свой истинный род занятий. Кинотеатр «Буревестник» был замечателен тем, что находился он в самом неподходящем для кинотеатра месте посреди частного сектора последнего осколка частного сектора в этом районе. Со всех сторон этот уголок деревни в Новокиневске окружали мрачные панельные девятиэтажки, подступая, как грозные завоеватели, к островку сельской пасторальки, посреди которой выселось белорозовое, как кремовый торт, здание с колоннами, призванное когда-то нести свет культуры и искусства в это дремучее место. При этом это было вовсе не окраина города. От центра до места можно было без проблем добраться минут за 15 на трамвае. Во времена расцвета СССР, кроме показа фильмов, в «Буревестнике» было множество всяких кружков для школьников и всяких хоровых и танцевальных студий для взрослых. Но активность как-то сама собой сошла на нет. И сейчас кинотеатр стоял пустым и гулким. Директриса Наталья Ильинична оказалась полноватой пожилой дамой с высокой старомодной прической и в строгом коричневом костюме в стиле самой модной на районе библиотекарши. Когда я ее увидел, у меня даже ненадолго зашевелились древние предчувствия. Казалось, что эта строгая дамочка сейчас посмотрит на нас поверх своих очков и безжалостно выгонит на мороз. Но хрен угадал. Строго смотрела она не дольше трех секунд, а потом внезапно разулыбалась и принялась хлопотать вокруг нас, как заботливая бабушка. «Ребятишки, я так рада, что вы пришли!» — говорила она, пристраивая в розетку многократно перемотанный шнур электрического чайника. «Я же здесь работаю уже 30 лет, и тут всегда было очень шумно. Танцоры, певцы...» Конкурсы какие-то, танцы по субботам. Мультики показывали ребятишкам по утрам. Соседняя школа у нас сборы свои проводила пионерские. А в прошлом году как отрезала. Вроде и люди те же, но никто не приходит. Вы представляете, на улице встречаю людей, говорю, да вы приходите. Давайте хоть чаепитие какое-нибудь устроим. Вон же сколько мест свободного. А они говорят. «Да можно бы! Да денег нет!» Я им «Да какие деньги? Кто же про деньги-то говорит? Просто так заходите. Помните, как у нас весело было? И хор, и театр любительский, и авиамодели ребятишки строили. Не приходят? Как будто проклял нас кто!» «Наталья Ильинична, а ничего, если мы до концерта здесь прослушивание устроим?» — спросил я. С трех часов и до концерта. Ой, а вы тоже музыканты? Всплеснула руками Наталья Ильинична. И тоже из Москвы приехали? Нет, мы местные, улыбнулся я. Но музыканты, да. Наверное, тоже рок играете, да? Понимающе покивала директриса. Вы кушаете печенье! Кушайте! Я сегодня напекла. Мне кума рецепт подсказала. «Ни за что не догадаетесь, из чего оно. Я бы тоже ни в жизни догадалась». «Вкусно», — сказал я, откусив кусочек. «Похоже на пряник». «Это из рассола, от огурцов, постного масла и муки», — торжествующе заявила Наталья Ильинична. «Я думала, да что это за рецепт такой? Как вообще может получиться что-то съедобное? Только продукты портить. Но попробовала». «А теперь только его и пеку, а вы вдвоем будете прослушивание ваше устраивать?» Я вежливо доел печеньку, чтобы не расстраивать добрую женщину. Не то чтобы это было невкусно, просто есть не хотелось. Я пообедал как раз до того, как сюда приехать. Зато со мной был бегемот, который готов был смести, кажется, любые съедобные продукты на своем пути. А тут печеньки. Хрум-хрум-хрум. «Бабушкина радость!» «Нет, скоро остальные наши подойдут», — сказал я. «Можно я тут пока осмотрюсь?» «Конечно, Володя!» — снова всплеснула руками Наталья Ильинична. «Можете ходить где хотите. У нас секретов ни от кого нет!» Я вышел из чайного домика директрисы, крохотной комнатенки, в которую она нас привела. Как она сказала в процессе своего уютного нескончаемого монолога в директорском кабинете, Ей сейчас неуютно, будто слишком много места. А здесь хорошо, и не так бросается в глаза общее запустение. А еще она все время мерзнет, поэтому приходится обогревателем пользоваться. А для директорского кабинета он что слону дробина. Я тряхнул головой, чтобы в ней перестал звучать ее убаюкивающий голос. Рядом со мной ее уже не было, но плавная речь все еще продолжала звучать. Я прошелся по гулкому фойе. На правой стене притулилось темное окошечко с надписью "касса". Широкая лестница наверх. На втором этаже были помещения всяких кружков. Зрительный зал на первом. Не сказать, чтобы здесь была какая-то разруха. Лен заброшенности только едва коснулся этого места. Но все еще впереди. У этого кинотеатра судьба грустная, но предсказуемая. В скором времени он станет стихийным торговым центром, как и несколько других. Отнесутся к этому делу совершенно по-варварски. Навтыкают везде ларьков, никакого ремонта в здании, конечно же, не сделают. Где-то в начале 2000-х тут произойдет довольно громкое ЧП с пожаром, обрушением и человеческими жертвами. И в конце концов его снесут вместе с остатками частного сектора. И к двадцатым годам 21 -го века здесь не останется следа от частного сектора. Все поглотит стекло и бетон. Я постоял в пустом зрительном зале, прислушиваясь к пустому зданию. Сел на первый ряд, усмехнулся, вспомнил всякое. Где-то в классе в шестом мы с пацанами ездили в этот кинотеатр в тайне от родителей, потому что тут постоянно крутили то Землю Саникова то человека-амфибию, то неуловимых мстителей. Кто из нас разведал это место, уже не помню. Но появилась целая традиция этих вот запретных путешествий. Приходилось изворачиваться и выдумывать, где это нас носило. И еще нужно было не проболтаться потом, после просмотра. А это было еще труднее, чем достоверно скрыться с родительских глаз на несколько часов. На то мы посыпались, кстати. Громко делились впечатлениями про землю Санникова, а одна бабка из комичного патруля нас спалила. А еще я сюда приводил девушку на первое свидание. Лет 13 мне было тогда. Свидание не помню совсем, только сам факт. «Велиал, ты тут?» – раздался из фойе голос Астарота. «Ага, я в зрительном зале, идите сюда!» – позвал я и встал, улыбнулся. «Получается, вот и свиделись мы с памятным мне кинотеатром, который я про себя уже давно похоронил». «А стулья можно сдвинуть? Или они к полу прикручены?» раздался голос Бельфигора. «Первые четыре ряда двигаются», ответил голос Натальи Ильиничны, и сразу вслед за этим ангелы С в полном составе валились в зал в сопровождении директрисы. «Отлично!» обрадовался Бельфигор. «Тогда давайте оттащим первые ряды, чтобы было где поколбаситься!» Мы принялись ворочать ряды, скрепленные по шесть стульев, с откидными сидушками. «Слушайте, а как мы будем делать прослушивание?» — проговорил Астарот, когда пространство перед сценой освободилось. «Всех оставим в коридоре и будем по одной приглашать?» «Да может еще не придет никто!» — сомнением проговорил бегемот. «Странный какой-то кинотеатр! Я даже не знал, что он существует!» «Давайте всех в зал запустим!» Я пожал плечами. «Заодно посмотрим, как девушки на публику реагируют!» «А тетрадка у кого-нибудь с собой есть?» Встрепенулся вдруг Бельфигор. «Зачем?» — не понял я. «Так у нас же прослушивание!» Он сделал круглые глаза. «Чтобы все серьезно!» «Регистрации участниц!» «Чтобы потом вызывать по записи...» «И заметки всякие делать!» «А я не знал, что ты склонен к бюрократии», – заржал я. «Нам нужна всего одна бэквокалистка. Зачем нам остальных записывать? Что мы потом будем делать с этими записями?» «Можно там телефоны их записывать», – глубокомысленно изрек бегемот. Потом уточнил. «Девушек! Ну, в смысле, петь будет одна, но вдруг с кем-то просто захочется. Это...» «Поближе познакомиться». «Блин, так что-то волнуюсь, будто это у меня прослушивание». Бельфигор прошелся взад-вперед перед сценой. «А если никто не придет?» «Если не придет, значит, потом найдем», усмехнулся я. «Позорище будет», вздохнул Бельфигор. «Позвали на конкурс, чтобы выбирать, а никто не пришел». «Мы же не в прямом эфире этот конкурс ведем», я пожал плечами. «Кто узнает-то?» Посмотрел на часы. Без пятнадцати три. В шаги. В приоткрытую дверь просунулась злохмаченная голова Аси, а следом и Люси. «Мальчики, привет!» – сказала Ася. «Нам тут сообщили, что вы устроили какой-то кастинг». «Вот видишь, уже все знают!» – вздохнул Бельфигор. «Так Люси и Ася свои!» – я похлопал Рыжего по плечу. «Они никому не расскажут, если нас все проигнорируют». «Боренька решил, что никто не придет?» Ася обняла Бельфигора за плечи и чмокнула в ухо. «Не бойся. Я знаю как минимум двоих, кто собирается. Кто мне рассказал, думаешь?» «Уже почти три!» – ахнул Бельфигор. «У нас же ничего не готово. Надо было хоть список вопросов составить или там заданий. Не знаю». «Бельфигор, да успокойся ты!» – пробасил бегемот. «Что ты, как на экзамене-то?» «Да, правда!» Бельфигор сел на первый ряд. Ну, в смысле, бывший пятый, который нашими стараниями стал первым. «Наверное, у меня мандраж перед сессией просто!» «О, слышите!» Астарот поднял палец. «Дверь внешняя хлопнула!» В фойе раздались голоса. Молодой девичий и знакомый нам уже голос директрисы. «А где проходит прослушивание, не знаете?» «Проходи, прямо мимо лестницы, там дверь открыта!» И буквально за этими словами дверь снова хлопнула. И еще раз. «Астарот, сделай лицо попроще!» Я толкнул нашего фронтмена в бок. А то он был похож выражением лица на того парня из «Неуловимых», который рассказывал что вдоль дороги мертвые с косами стоят. Астарот приосанился и сел рядом с Бельфигором на первый ряд. Люся и Ася, хихикая, забрались в самую середину зала. Шаги снаружи приближались. В фое звучали все новые, незнакомые голоса. В отличие от Бельфигора, меня прослушивание ни капельки не пугало, хотя я раньше ничего подобного никогда не проводил и не участвовал. Но любопытно было жуть, ведь все эти девушки пришли сюда по доброй воле. И каждая хочет доказать, что она лучше и больше других достойно подпевать на наших концертах Астароту. И вот это было немного странно.